Глава 23 третья. Тессы. «Ты хотела бы понять то, что заставляет нас искать Тесс? Я расскажу о наших мотивах», – начал Гия, и в его голосе я уловила нотки горечи. Это умерило страх и оставило лишь серьезный настрой. «Когда-то наша планета имела тридцать четыре города. Так было долго, но в какой-то момент все изменилось. Сначала мы не замечали этого». Однако с каждым веком тессаницов становилось все меньше. Наши женщины перестали рождать детей. Когда число городов сократилось до 27, мы, наконец, выявили причину бедствия. Раньше, когда тессаниц умирал, Теса, заключенная в нем с рождения, возвращалась к биоэнергетическому ядру планеты. Туда, откуда и появилась изначально. Это круговорот жизни, закономерность движения биоэнергии. И все, что нам удалось обнаружить, это то, что освобожденные Тессы перестали присоединяться к ядру планеты. Они стали уходить в другом направлении, иначе говоря, выходить за пределы нашей орбиты и теряться в бесконечном космическом пространстве. Мы стали искать потерянных Тесс и возвращать их домой. Это очень трудоемкий процесс. Но после того, как мы начали возвращать Тесс, у нас появился потенциал поддерживать численность. «Каким образом?» – изумленно перебила я, не спускаясь к Геа глаз. «Помнишь, я рассказывала тебе о сиерах и на ядах?» – напомнила Нея. «Да», – вспомнила я, переводя взгляд на женщину. «Это какие-то уровни». «Не уровни», – уточнил Геа. «Биоэнергетические статусы». «Угу, биоэнергетические», – повторила я, но все еще не понимая сути. Все саницы делятся на сиер и на яд. Раньше все женщины рождали детей, и сиеры, и на яды. Но теперь сиеры уже не способны на это, а у на яд такая возможность осталась. Поскольку все, или основная часть тесс, мы до сих пор не знаем точно, перестали присоединяться к ядру планеты, ее биоэнергия ослабла, и частицы, тессы, уже не могут присоединяться к оплодотворенной яйцеклетке у сиер. и У же образуется новая биоэнергетическая частота. И как только яйцеклетка оплодотворяется, энергетика материнского организма настолько сильна, что может вытянуть сгусток биоэнергии из ядра и дать развитие эмбриону. Вот так это выглядит, если коротко. «И вы ищете наяд?» – предположила я. «Поэтому меня все называли наядой?» «Нет, Кира. Тебя путали с наядой только из-за цвета глаз». Вся сложность в том, что никто из нас не знает, станет ли он наядом или наядой. Мы все являемся из одного источника. Тессаницы становятся наядами только когда находят сходных по биоэнергетической частоте тессаницев противоположного пола. У пары меняется цвет глаз. Это то, что отличает их от всех остальных. Тогда эта пара способна продолжить род. Вот и получается, что каждая возвращенная тесса «Это потенциальная возможность одному из нас найти своего наяда и, следовательно, иметь потомство. Раньше наяды были очень привлекательной индивидуальной особенностью, но сейчас они стали жизненной необходимостью». Я тяжело вздохнула от напряжения в плечах и умыла лицо ладонями. «Как все запутано!» «И что, нельзя вычислить чистоту каждого тессанийца, чтобы определить, является ли он наядом?» Мало понимая, о чем говорю, спросила я. К сожалению, до сих пор это не выявляется так же легко, как, например, вычислить частоту Тессы в другой точке Вселенной. Это то, что нам не подвластно. Геа и Нея переглянулись. В их взгляде я уловила поддержку и ободрение. «Ваш народ вымирает?» — почти беззвучно заключила я, проникаясь их трагедией. «А клонировать вы не можете?» «При наших технологиях...» «Мы свободно можем клонировать организм, но Тесса его не наделим. Мы не можем вмешиваться в этот механизм, нет таких прав. Но мы свободно клонируем отдельные части организма для лечения, например, или восстановления функциональности. Это нам вполне доступно», – сообщила Нея. «То есть клонирование не выход?» «Чисто физиологически этот организм будет функционировать, как и все мы, но это все равно, что Тессаниец в спящем режиме. Не будет речи, мышления, эмоций, личности. Лишь набор инстинктивных реакций. Для гуманоидного вида клонирование непродуктивно». «Логично», – задумчиво покивала я. «И как же быть?» «Теперь нас всего семь городов», – не поддаваясь унынию, ответил Гия. «Но мы настолько развили свои технологии, что теперь можем вычислять тест на огромном расстоянии». Поэтому мы хоть и не растем, но уже более пятнадцати веков имеем семь городов». «Из тридцати четырех?» Они не унывали, но я поддалась эмоциям. «Это слишком быстро». «Мы не намерены останавливаться на достигнутом», — с вдохновлением заметил Гия и ободряюще улыбнулся. «Около тридцати семи веков назад первые ученые в этом направлении нашли одну из ТЭС из рода Тонга». Я закивала, узнавая историю из Зустнеи. Ее не удалось переместить на тесанию. Врожденная особенность от биологического организма Тонга, в котором она возродилась, не дал этого сделать. Так вот, она предсказала нам, что когда мы найдем возможность восстановить работу биоэнергетического портала, через который уходят высвобождающиеся тесы, то все встанет на круги своя. И, возможно, продолжение рода станет для нас реальным. Но пока это лишь догадки и теории. Портал не поддается нашим исследованиям. Здесь существует еще и другая, связанная с уходом ТЭС, проблема. Я и так была впечатлена от всего услышанного, аж до внутренней дрожи, но сейчас еще больше напряглась, обняла себя за плечи и полностью обратилась вслух. Большая часть ТеС уходит, не воссоединяясь с биоэнергетическим ядром планеты. И это влияет не только на рождаемость, но и на будущее планеты». Если Тессы не начнут присоединяться к ядру в нужном количестве, она начнет разрушаться. Она не успевает восстанавливать свой энергетический баланс. И здесь прямая связь. Чем больше нас, тем больше ТеС присоединится к ядру, тем в большей сохранности планета. Однако же и в этом решении есть негативная сторона. Чем больше она яд, тем больше они выкачивают биоэнергии из ядра. Мы не можем разрешить это противоречие, сколько бы ни исследовали этот природный механизм». Я замерла в тишине и только через несколько секунд ощутила, что не дышала. Но потом легкие резко раскрылись, и я шумно вдохнула. «Мне не все понятно, но ты говорила, что я не бесплодна?» – обратилась я к Нее. «После вашего рассказа получается теперь, что я и здесь не очень-то способна иметь детей». Так что никаких надежд? С чего вдруг я начала думать о детях? Я ведь даже не собираюсь оставаться на планете и тем более не представляю себя замужем за кем-то из них. Не отрицай такую возможность, — улыбнулась Нея. Ты ведь можешь стать наядой. Это непредсказуемо. Шансы такие же, как и у каждого Сиэра на Тесании. Представить себя замужней здесь, на Тесании, я никак не могла. «Кто такие эти неяды? На что это похоже?» Я прикусила губу и ойкнула от боли, а потом снова неожиданно для себя спросила Гия. «Ты ведь сказал, что тессанийцы становятся наядами, находя подобных себе тессанийцев. Это значит, что тессанийцы несовместимы с другими видами?» «Видишь ли, тессы рождаются только у гуманоидного вида. Мы все гуманоиды, а значит, чаще всего генетически совместимы». Здесь Гео протянул планшет и показал несколько изображений, подобных им мужчин и женщин, только с более вытянутым лицом и другим разрезом глаз. Даже если найденные Тессы выглядят иначе, как ты, или как Асануансы, или Муси, или Кионы, они способны зачать дитя. И на тесании Тесса формирует из эмбриона новый организм, присваив ему тесанийскую морфологию. То есть ребенок не похож на инопланетного носителя Тесы. Он похож на тессонийца. «Гия – прямой представитель такого союза», – поделилась Нея и весело подмигнула коллеге. Я тут же посмотрела на геа и попыталась сличить его внешность другими мужчинами города, лица которых хорошо помнила. Но то ли дело было в абсолютной схожести одного из родителей Гия с тессонийским родом, либо он говорил правду, потому что его внешность казалась типично тессонийской. «Ты не найдешь различий, даже если я покажу тебе мою мать», – догадливо улыбнулся Гия. «Такова закономерность рождения на Тесании». «Это крайне необычная история». Я откинулась на спинку стула, смятенно поглядывая на пару за столом. «А можно мне ищу чаю?» «Спать совсем расхотелось. У нас, наверное, уже было за полночь. Но, учитывая, что я проспала 19 дней, недосып организму не грозил». Нея принесла еще одну капсулу с чаем, и мы молча выпили по стакану. Тишина не угнетала, наоборот, позволяла привести мысли к единому знаменателю. Хотя для меня это было громко сказано. Я слишком впечатлилась невероятными новостями. На земле, услышав такую теорию происхождения души, я бы отнеслась как к очередному научному взгляду, не веря и не отрицая. Но здесь все было невероятно. А следуя одному из законов логики, когда невероятно абсолютно все, это и есть реальность. «Почему вы не рассказали все сразу?» – поинтересовалась я, когда наконец доела пирог. «О таком мне рассказывают, как говорят на земле, звук табарахта». Мой неожиданный громкий смех разрезал тишину палаты. Даже слезы на глазах выступили. «Прости, нея едва сдерживая новый порыв смеха, виновата извинилась я. Это любимое выражение моей мамы. С бухты-барахты. И только вспомнив о родителях, я посерьезнела и опустила глаза. Но Нэй нисколько не смутилась и чутко поддержала, коснувшись моей руки. Не грусти. Мы не хотели вызвать у тебя сильный эмоциональный срыв. Но все сложилось так, как сложилось. Почему-то я ей доверяла. Это шло откуда-то изнутри, не от головы. «Ты вернешься в Эйрук». «Многое станет для тебя понятным через некоторое время. Отпусти свой страх. Позволь тому, что скрыто в тебе, выйти на свободу», – проникновенно высказал Гия. «Будут вопросы – задавай. Будут трудности – будем решать их вместе. Мы всегда тебя поддержим. Ты не останешься одна». Я чувствовала их поддержку прямо сейчас. Что-то было в их энергетике такое, что обволакивало меня теплым одеялом и обнадеживало. Однако на задворках сознания все еще бились тревожные мысли. «Вся адаптационная группа, которая будет с тобой на протяжении периода обучения, изучила особенности человеческой культуры и территориального менталитета. Чтобы лучше тебя понимать, ты будешь познавать Тессанию в сравнении. Но хочу заметить, что мы также различны по культуре и мироустройству, как и схожи. Все это тебе предстоит освоить. Это будет интересно и увлекательно». «Как путешествие в другую страну», – подмигнул Гия. «Со временем ты научишься понимать все, что происходит вокруг тебя. И не тоскуй по родным. Дети всегда покидают родительское гнездо, чтобы основать свое. Представь, что твое гнездо здесь». Его слова звучали так знакомо, и я понимала, что он прав. Если исключить всю необычность ситуации, то это и впрямь было похоже на путешествие длиной в жизнь». Я поднялась со стула, разминая напряженные от долгого сиденья ноги, и прошла к темному окну. Небо уже сияло звездами. Дождь давно прекратился, а я все еще была под впечатлением. «Вы думаете, я смогу?» Обнимая себя за плечи, обратилась я к моим опекунам. Я не могла ожидать от них прямого и четкого ответа, но была словно ребенок, ищущий защиты у новых родителей. «Кира, вдумайся в мои слова». Мягким голосом заговорил Гия. «У тебя есть великолепная возможность сделать свою жизнь здесь такой, какой ты захочешь. Ты многого была лишена на земле, но на Тесане для тебя откроется множество дверей. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на твою земную? Ты можешь этого добиться и здесь». Сначала я представила себе, что дома, на земле, а потом вдруг хмуро глянула на Гия и ощутила яростный внутренний протест. Он не знал, о чем говорил. Я не хотела повторения земной жизни. Уж если начинать ее на Тесани, то не похожей на земную. Поводов для беспокойства хватало. Только по тени за ниточку. Я не получила подтверждения о том, что родным сообщили обо мне хотя бы даже ложную информацию. Не могла не осознать, что мое будущее на Тесани туманно, неопределенно, как и настоящее. Но сидеть сложа руки – не могло быть разумным решением, потому что только в действии можно поддержать надежду на достойный выход из неоднозначной ситуации. Раньше страхи заполоняли мои мысли, они вредили трезвости восприятия и рассудительности. Ведь все могло быть совершенно иначе. Тессаницы могли оказаться мерзкими слизнями или бесполыми зелеными человечками с рыбьими глазами, разделать меня на органы или обратить в рабство. Но ведь это громадная цивилизация, И самое главное, о чем стоило помнить – меня ни разу не обидели, не причинили боли, не считая болевых ощущений при сканировании, и вроде бы ни к чему не принудили. Самым болезненным являлось то, что я не могла предположить, какое ждет меня будущее, до того момента, пока не сообщат о результате адаптации и принадлежности к Тесани. И это единственный страх, державший меня в подвешенном состоянии, сродни ожиданию смертников своего часа. Но я отмахнулась от тяжелых мыслей и, закрыв глаза, сделала глубокий вдох. «Пожалуй, мне надо переварить эту информацию». устало сказала я. «Отдыхай, Кира», — откликнулась Нея, и они оба поднялись. «Мне было приятно беседовать с тобой, Кира», — на прощание произнес Гия, и это согрело. Я одарила его благодарной улыбкой и жестом от сердца даю. Я проводила обоих с удивительной смиренностью в душе, Скинув платье и балетки я легла в постель и укрылась легким покрывалом. Свет медленно угас до состояния полумрака. Я закинула голову и вгляделась в звездное небо. Вечное, неизменное. Какая разница, под каким небом жить? Имеет ли этот вопрос значение? Все мы под одним небом, в одной вселенной. «Хм, глубокая философия», усмехнулась я вслух. Несомненно, этот разговор оказал неизгладимое впечатление. Я была наполнена сочувствием и грустью, и вместе с тем чувствовала себя первооткрывателем. Как Галилей когда-то впервые понял, что Земля круглая, я открывала истины, которые в корне меняли мое мировоззрение. Очевидно, что такого рода информация не могла уложиться в голове сразу. Мозг просто не справлялся с ее обработкой. Но меня, как безумного ученого, захватывал азарт. А что будет дальше? На этой волне я и уплыла в сон.